Глава двадцать вторая. Квин. Сообщение для Даши я написал довольно-таки быстро, на листе вполне обычной белой бумаги и столь же простым карандашом. Все это я получил от тезки моей темной спортсменки, появившейся спустя минуту после того, как меня покинула Анна, и теперь безучастно наблюдавшей за мной со стороны. Дождавшись, пока я поставлю жирную точку в конце письма, девушка молча протянула мне конверт, пахнущий, как мне показалось, бензином или чем-то вроде того. Странное ощущение, если честно, но вряд ли это несет в себе какую-то угрозу. «Не принюхивайся». Похоже, я все-таки слишком откровенно отреагировал на необычный запах, и Даша это сразу заметила. «Валялся на складе, вот и пропах. Письмами у нас, знаешь ли, редко пользуются». После этого она усмехнулась и достала откуда-то из широких складок своей накидки бутылек с сургучом. Капнув немного на запечатанный конверт, она вдавила в быстро затвердевающую кляксу фигурную печать и незаметно убрала все в инвентарь. И к чему все это? Как будто я поверю, что они не изучат содержание письма. Впрочем, будь там хоть что-то секретное, я бы никогда не отправил его таким способом, да и Даше бы не доверил тоже, наверное. «Думаю, со стариком Пайпером вы поладите». Интонации Беловой явно говорили об обратном, но я постарался не заострять на этом свое внимание. Поблагодарив помощницу Анны, я напомнил ей, что письмо нужно доставить в квартал Света и вручить лично в руки Дарье Сапоговой. Девушка лишь встряхнула своими темными волосами и сообщила мне, где искать Квина. После этого... Она развернулась и ушла в ту же сторону, где не так давно скрылась ее повелительница. «Вот и хорошо», — подумал я. Встреча прошла не без напряжения, но все же удачно. И письмо мое до Даши точно дойдет, теперь я в этом уверен. А это значит, что один из моих планов, которые на какое-то время определят мою жизнь, скоро перейдет на следующий этап. Задумка была проста, о чем я коротко и рассказал в письме. Чтобы остаться на плаву со своим кварталом света, мне мало было одной только поддержки генерала. Да и условный союз с темными был пока еще слишком зыбким и ничем фактически не подкрепленным. То же задание с Квинном явно будет не только служить нашему знакомству, но и наверняка является проверкой моих сил. Например, генералу можно было поверить мне на слово, я ничего не просил, а только обещал. И то уверен, он за мной присматривает, А от Анны я фактически потребовал вложиться в наше общее дело реальным товаром. Здесь уже точно не тот уровень, где можно не думать о последствиях. Так что сейчас я готовлюсь отрабатывать полученные авансы сразу по двум фронтам и параллельно готовлю следующий шаг. Сейчас я должен играть только на опережение. Поэтому мне необходимо не только установить контакт с лидерами находки, но и заявить о себе на более массовом уровне. И вот тут я заранее продумал свой, скажем так, пробный шар. Ленточки с защитой от проклятий, простые полоски ткани, обработанные при помощи нужных ингредиентов. Да, они обладали довольно слабым эффектом по сравнению с набором доспехов, но ведь никто не заставляет обладателей моего творения отказываться от своей обычной защиты. И, наконец, я просто планировал раздавать их всем желающим что особенно приятно, все расходы удалось повесить на Анну. Бесплатно, но с одним единственным условием. Взамен нужно будет помолиться Свету. Я не стал придумывать ничего конкретного, почему-то уверен, что и так все получится. В итоге я и престиж своего квартала подниму, что должно сказаться и на росте моего обмана, и распространю своего рода пробники. Можно было бы сразу раздавать целые комплекты, вот только это неинтересно не вызывает ажиотажа, а вот подожди пять дней или приведи пять друзей, в общем, поднапрягись немного, чтобы получить результат, вот это уже может запустить волну, а там уже все будет зависеть от моих добрых отношений с местными темными и поддержки Чана. И еще, надеюсь, от желающих присоединиться к филиалу своей стихии в моем квартале. Но это все потом, а пока стоит переключиться на текущие дела». Я шел навстречу с Пайпером квином, обдумывая детали. Поймет ли Даша, как все организовать? Должна, успокаивал я сам себя. Где искать тайник с заранее подготовленными запасами, я ей написал, не забыл и об условиях выдачи лент. Не думаю, что с самого начала возникнет массовый спрос. А потому я успею вернуться, чтобы подхватить этот процесс в свои руки. Но кто знает, в любом случае, Даша заинтересована в моем росте так что должна будет сделать все как надо. Успокоив себя таким образом, я начал мысленно рисовать перспективы своего комментарно Света, или Свет Интерна, как вдруг меня кто-то окликнул. Так и есть. Я подошел к очередному мрачному зданию, которое описала мне Даша, и увидел компанию столь же мрачных мужиков, расположившихся на ступенях. Своим внешним видом они напоминали больше не тех самых железнобоких, которые остались в истории как соратники Кромвеля, о темных рыцарей из какой-то готической повести. Вороненная сталь начищенных кирас, черные клепанные наручи с паножами, и, как я отметил, каждый второй обладал пышной, но при этом давно нечесанной шевелюрой. «Вот и наш новый друг», — произнес тот, кто меня окликнул. Я так понял, это и был сам Пайпер Квин Высокий худой старик с короткими седыми волосами и задубевшим лицом. «Не дать не взять английский лорд в изгнании». «Пайпер Квин, кивнул я, тут же получив утвердительный кивок в ответ. Ни имени, ни какой-либо иной информации о моем собеседнике не отобразилось, как, впрочем, и о его сподвижниках, но я был к этому готов. «Василий Котов!» Удивительно, но разговаривал старый рыцарь, я решил называть его про себя именно так, фактически без акцента. Лишь иногда в его речи проскальзывало произношение жителя Туманного Альбиона, однако в целом ему мог позавидовать и иной русский. «Анна сообщила мне, что вы присоединитесь к нашей разведывательной миссии». «Именно так», — подтвердил я, осматривая воинство пайкера «А еще по договоренности с ней, вы теперь переходите в филиал тьмы в моем квартале». Вообще мы договаривались с Анной, что сначала пообщаемся с Квином без деталей о его переезде, но сейчас, увидев этого человека, я моментально понял, что с ним лучше выстраивать отношения как можно более честно и открыто. А еще, неожиданно пришло понимание, что не стала бы Анна ничего скрывать от такого человека ради сомнительного пока союза. «В светлом квартале», — кивнул старик. Ну вот, так и знал, он обо всем уже в курсе. И то, что я не стал юлить, ему явно понравилось. Неожиданный, кстати, поворот. Такой характер больше бы подошел настоящим паладинам, чем таким вот вынужденным темным рыцарем. А старик тем временем продолжал. «Я знаю об этом». «Что ж, юноша, могу сказать, вы меня впечатлили. Посмотрим, удастся ли вам удержать мое расположение». В голосе Пайпера звучало «если не угроза, то явное предупреждение». «Мол, ты парень, конечно, хорош, раз договорился с нашей повелительницей, да и меня не обманул. И я тебя готов за это уважать, но если хоть раз отступишься, я этим непременно воспользуюсь», прямо-таки читалось в светлых старческих глазах. «Расположение света тоже нужно заслужить», — сухо ответил я. «И давайте, раз уж нам предстоит сражаться вместе, не будем искать повод для разногласий». И почему он все так спокойно воспринял? Впрочем, если принять за данность мою теорию о том, что Анна попросила его проверить меня, то все встает на свои места. Он просто уверен, что я провалюсь, вот и не волнуется. Ну а темная повелительница четко показала уровень того, кого готовы считать своим союзником. Идет, легко согласился старик, надменно при этом улыбаясь и сверля меня взглядом. Изучает? Что ж. Тебя, мой друг, ждет много интересного. Когда выдвигаемся, деловито поинтересовался я. Прямо сейчас, — ответил Пайпер. Ждали только вас, сударь. После этого он молча развернулся, легким кивком головы дав команду своим воинам встать, и проследовал в сторону выхода из квартала. Вся ватага Железнобоких, не говоря ни слова, двинулась за командиром. Мне ничего не оставалось делать, кроме как присоединиться. Двигались мы в тишине, нарушаемые лишь звоном мечей, скрипом доспехов и сопением мрачных рыцарей сэра Квина. Я слегка усмехнулся, стараясь, чтобы никто этого не заметил, и задумался. Сколько же этому старику может быть лет, и где он так хорошо выучил русский язык? Постепенно мы достигли городских ворот, которые открылись перед отрядом Квина без всяких задержек, и ступили за пределы находки. Я обернулся. Со стен за нами наблюдали стражники, кто-то оживленно переговаривался, но сколько я не старался, целиком так и не смог разобрать ни одной фразы. Лишь бессвязные обрывки о ценах, вероятном нашествии монстров и предстоящем походе на сквоглов. «Как давно вы попали сюда!» Я даже едва заметно вздрогнул, когда Пайпер Квин обратился ко мне. «Несколько месяцев назад», — ответил я, — «а вы?» «Гораздо раньше». Спокойно сообщил Квин. Вы хорошо говорите по-русски. Осторожно начал я, решив все-таки удовлетворить свое любопытство. Время для конфронтации еще явно не пришло, а нервничать раньше времени я не вижу смысла. Тем более, чтобы не придумал Квин, у меня есть план даже на самый крайний случай. И я потрогал рукоять старого, даже немного треснувшего ножа, висящего на поясе. Совсем как тот, что я в свое время сделал для Кирилла. «Неужели вы здесь так давно, что смогли достичь такого хорошего уровня?» Старый рыцарь довольно кивнул. «Или мне всего лишь так показалось?» «Я неплохо знал ваш язык еще до того, как попал в этот мир», — поделился Пайпер. «Но не будем сейчас об этом». «Впереди Лешка Сквоглов, надо быть наготове». Кто-то из железнобоких коротко вскрикнул. «Что именно, я не разобрал». Остальные по приказу Квинара сосредоточились, обнажая мечи, и вовремя. Впереди из за деревьев показались несколько неуклюжих фигур. Права была Лена. Сквоглы действительно напоминали пингвинов, только вот ростом они были чуть ниже взрослого человека, и выродившиеся крылья у них были не как плавники, а как длинные конечности с короткими когтистыми пальцами. Один из сквоглов неуклюже переваливаясь вырвался вперед и гневно закликотал словно чайка. Уродливые руки-крылья задвигались в бешеном темпе. Выглядело это так, будто сквогл гнал в нашу сторону воздух из-за спины. Его сородичи начали обходить нас с других сторон, о чем тут же предупредил своих Пайпер Квин. Лесной сквогл, уровень 200, жизни 550 тысяч, стихия бездна, атака 1600, защита 1000, магическая защита 1, навыки, замедление энергетический удар. Скорость 1 крейсерская, 3 рывок. Ничего особенного, если, конечно, не считать отсутствие физического зеркала, к наличию которого у монстров по эту сторону от находки я уже привык. Впрочем, будь тут еще и оно, и полмиллиона жизней стали бы серьезной проблемой, даже если перед нами был всего лишь один монстр. А ведь их несколько. И сейчас перед одним из них начал образовываться тугой сгусток воздуха, внутри которого, переливаясь оттенками синего, засверкали миниатюрные сполохи. Секунда, вторая, и вот уже светящийся шар размером с футбольный мяч сорвался с места, с огромной скоростью полетел прямо в зазевавшегося Железнобокова и того будто ударило током. Бедняга вскрикнул и, осунувшись, застыл на месте. «Так вот, значит, как действуют шары сквоглов». Старик Пайпер что-то отрывисто скомандовал на английском, и его подчиненные бросились в разные стороны. Четверо на перерез с Квоглом, которые решили нас обойти с разных сторон, трое прямиком на монстра, атаковавшего их товарища. Сквогл запищал еще громче и тоньше, фактически перейдя на ультразвук, когда острые мечи вонзились в его плоть. Слева раздался предупредительный вопль, но атака еще одного Сквогла все же увенчалась успехом. Полноватый парень с густой черной бородой дернулся от удара энергошара. Однако, в отличие от своего товарища, сохранил способность двигаться. Медленно, будто в невидимом вязком киселе, он переставлял ноги и делал взмахи мечом, но скорости явно не хватало. Впрочем, как я понял, железнобойки не столько атаковал сам, сколько сбивал атаки пингвина. В итоге, тот так ничего и не успел предпринять пока остальные члены отряда не освободились и не взяли на мечи уже его. Неплохо вышло, надо сказать. Бой занял не больше минуты, и при этом никто из отряда Квина ни разу не активировал ни одну из суперспособностей, оставив их для более сложного случая. То есть с самых обычных приемов и комбо они смогли разогнать свою атаку минимум до пары сотен тысяч, как я и сказал, неплохо. Хорошо бы взглянуть на их мечи или описание способностей, но некоторые вещи очевидно невыполнимы. «Идем дальше». Квин, тем временем, даже не взглянув на меня, отдал приказ выступать. Расстроен, что не удалось посмотреть на меня в бою, его проблемы. «С пингвинами мне себя не проявить, и уж я-то постараюсь сражаться только с теми, где мои навыки будут выгодно выделяться на чужом фоне. Наша задача — разведка» поэтому в бой без лишнего повода стараемся не влезать. Железнобокие моментально обыскали трупы убитых и мисквоглов и снова построились в боевой порядок. Еще с десяток секунд, и вот мы уже снова пробираемся по густой чаще в поисках порождений бездны. Пользуясь случаем, я решил получше разобраться, что собой представляют подчиненные квины. Первое, что бросалось в глаза, все они были сплошь классические англичане. Может, среди них были и ирландцы с шотландцами, но в таких тонкостях я точно не разбираюсь. И держались со мной довольно прохладно. Даже будто бы не замечали. Поначалу я пытался понять, что делаю не так, и по возможности найти общий язык, но они по-прежнему меня игнорировали. В лучшем случае делали вид, будто ни слова не понимают по-русски. Старый рыцарь сначала не обращал на это никакого внимания, И лишь когда я мысленно махнул рукой на каменные лица своих временных соратников по разведывательному походу, Пайпер подошел ко мне и проговорил в полголоса. «Не обижайтесь на парней, мистер Котов. Они более молоды и менее опытны, а потому сильнее подвержены эмоциям. Вдобавок ко всему, они вам не доверяют». «А вы?» — спросил я Квина, глядя ему прямо в глаза. «Пока что да», — тут же ответил он а дальше все зависит от вас. Вот не пойму я его никак. Вроде бы милый старик ведет себя чуть ли не подобострастно, носясь со мной, как списанной торбой. И при всем при этом его считают главным радикалом темного квартала. Темного, попрошу заметить. То есть он смог выделиться даже в этом клубке змей и стать настолько заметным, что испугал даже генерала. Значит, сейчас он притворяется, но зачем? Или Анна мне соврала? И правда, не похож этот десяток ветеранов на серьезную силу. Впрочем, не буду пока спешить с выводами. После этого короткого обмена фразами мы с Квином стали общаться заметно меньше, и только по делу. Впрочем, дальнейшее развитие событий и так не очень располагало к беседам. Еще несколько раз нам попадались тройки сквоглов. Похоже, что эти твари обладают какими-то зачатками интеллекта. Во всяком случае, организовать нечто вроде разведки или патрулирования им хватило ума. А вот когда мы наткнулись сразу на две тройки, зажавшие нас в клещи с разных сторон, стало окончательно ясно, противник гораздо умнее и сложнее, чем все думали раньше. Если отбившись от этих когтисток пингвинов с голосами чаек, меня почти заставили вступить в бой, но к счастью вовремя отступив я успел этого избежать, мы вышли к широкой поляне и замерли. Площадка размером из футбольное поле просто кишмяки шело, кишела птичками-переростками. По моим самым приблизительным подсчетам, их было там не менее двух с половиной сотен. А потом старик Пайпер молча тронул меня за плечо и указал куда-то в сторону редкого леса. Я присмотрелся и понял, что поход явно ожидается непростым. У каждого дерева переминались ноги на ногу от трех до пяти сквоглов. «Их здесь, голов пятьсот, не меньше», — едва слышно проговорил Пайпер Квин. «Двести пятьдесят воинов должны отправиться в поход. Получается, что на каждого из них придется по две таких птички. Если они, как и те, что встретились с нам, будут без физического зеркала, то не страшно. Но вот чувствую я, что рядом обязательно найдется и кто-то посильнее». Прикинув пройденное нами расстояние и оценив его как безопасное, Я незаметно призвал Брюса и отправил его в разведывательный полет. Так и есть. Буквально в паре сотен метров лес граничил с широкой проплешиной, вздыбившейся несколькими пологими холмами. И вот на их склонах царило самое настоящее столпотворение. Уже не сотни, а тысячи сквоглов. И главное, среди них выделялось процентов десять более крупных особей и вот они уже почему то я в этом уверен смогут преподнести неприятные сюрпризы в виде отражения урона жаль мой питомец не видит описания и способен только на визуальный осмотр окрестностей надо разворачиваться тем временем уверенно произнес квин